— Но почему же, — сказал Степанов. — Во-первых, свидетелям редко мстят. — Ну, если эта редкость выпадет на меня, то будет не очень весело, — резонно возразил хозяин. — Как вас зовут? — сказал Васильев. — Федор Степанович. Игнатов. — Вот что, Федор Степанович, а давайте вы нам расскажете все без протокола. А если понадобится, тогда уже вас следователь вызовет и допросит. «Нет, к следователю я не хочу», — ответил Федор Степанович. «А вам здесь могу рассказать. Приватно, конечно». «Ну, давайте приватно», — усмехнулся Степанов, подивившись, что старик знает столь мудреное слово. «Я как раз на голубятне был, услышал, вроде как, удар какой-то. Потом оказалось, что это они машину взорвали. Ну я спустился, подошел, там уже никого не было. Я побежал, позвонил и больше не возвращался туда». «Ну а вы видели, кто это сделал?» «Я видел, что там толклись вроде как рабочие. Черные комбинезоны, каски, на мордах респираторы. Еще подумал, зачем? Вроде от пыли наши люди никогда не берегутся. Может, подземного газа опасаются». «А потом что?» — поторопил Степанов. После взрыва они перетягали мешки, бросили в тачку и побежали за угол. Завернули, а там погрузились в машину. Какую машину, уточнил Степанов.